Глава девятая. Наташа. «Как же медленно тянется время, когда ты в больнице!» Приходил следователь, записал мои показания. «Наталья, то, что произошло, тянет на статью. Умышленное причинение вреда здоровью наказывается исправительными работами либо ограничением свободы. Но арестовать вашего отчима можно только в том случае, если вы напишете заявление». Я замотала головой. «Простите, я не могу». Толка от этого заявления будет мало, а моя сестра окажется под ударом. Проходили мы уже через это с мамой. Ничем нам органы помочь не смогли, только хуже сделали. Я всё же настаиваю на заявлении. Все доказательства на лицо включая медицинское свидетельствование. Есть шанс отправить вашего отца в тюрьму. Да не могу я заявление написать. Что ж, дело ваше. Но если передумаете, я оставлю вам свой телефон. Позвоните тогда. Записав мои показания, следователь ушёл. Свернувшись на казённой кровати калачиком, я всхлипнула. Слёзы брызнули из глаз и покатились по щекам. Я бы с радостью написала заявление, да только коготь слов на ветер не бросает. Напишу заявление, положение Дашки только ухудшится. Интересно, для чего когтю наш отец? Неужто и вправду влюблена? Как в такого мужчину можно влюбиться? Принесли обед, а следом ужин. За окном стемнело, и снегопад прекратился. Я лежала в кровати и безучастно листала ленту в телефоне. Как ни крути, а коготь поставила нам с Дашей шах и мат. Никак не выкрутится теперь, а до совершеннолетия сестры еще четыре года. Взгляд упал на корзину роз. Гордо расправив темно-красные лепестки, величественные и красивые цветы утопали в сладостях. Что ж, коготь, будем играть по-взрослому. Помедлив ещё немного, я набрала номер, с которого утром пришло сообщение и было несколько пропущенных вызовов. Тот самый номер, с которого мне пытался дозвониться Серебрянский. Длинные гудки. Первый, за ним второй, потом третий. Может, сбросить? Вот зачем такому, как Серебрянский, такая, как я? Девушка-проблема. Да, я слушаю. Бархатный мужской голос, от которого по коже побежали мурашки, раздался, как будто из параллельной вселенной оттуда куда мне вход запрещен добрый вечер виктор сергеевич это наташа наташа полунина я сбилась от волнения как же неловко звонить ему самой я узнал и молчание вот зачем я ему звоню он может уже и забыл о том что предлагал как же стыдно я хотела с вами поговорить насчет я уже рядом перебил меня он прости что брепподал хотел вырваться пораньше а потом застрял в пробке «Снегопад, дороги скользкие. Через пять минут я буду у тебя. Дождёшься?» Я почувствовала, как он улыбается на другом конце провода, и почему-то от этого по коже вновь полетели мурашки. «Дождусь». «Тогда жди», — выдохнул он и отключился. Я прижимала к уху телефон и почему-то горела, как в лихорадке. Я его и вправду ждала с какой-то глупой надеждой на счастье. Хотя какое тут счастье? На кону контракт на мою девственность.